И в самом деле за вторую половину 68 восьмого года написал единственную песенку, чрезвычайно веселый отклик на чрезвычайно мрачные события, которые для большинства его друзей стали переломным. Они надеялись, а он-то был готов. В ночь на 21 августа 68 восьмого года советские танки вошли в Чехословакию. Шестидесятники были потрясены. Аксенов пережил многомесячную депрессию. Девтушенко дал телеграмму Андропову и написал «Танки идут по Праге». А Наталья Горбаневская и шесть ее друзей вышли из демонстрации на Красную площадь, где их повязали. Акуджава телеграмм не давал, писем не подписывал и депрессии себе не позволял. Он заканчивал бедного Амвросимова.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 Будь акуджава строже к историческим реалиям или если бы он плюнул на них вообще писала заключение юлии даниэль прочитав апрельский номер дружбы народов за шестьдесят девятый год где несмотря на протест уже известного нам акуджаовского недоброжелателя бушина была напечатана крамольная повесть Амвросимов вросимов отклип не только на танки в праге или процесс синявского и даниэля это итог долгих самонаблюдений хроника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 проще на каждом шагу обманом добивающийся своих целей ни перед чем не останавливающийся разве это не идеал российского служаки чести нет ни у кого лгут все от Аркадия диванович до толстяка бронницкого который накануне предполагаемого побега пестеляля дурачит всех рассказам об этом побеге якобы уже удавшимся весь мир бедного амросева выморочный обманчивый обморочный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 Главная цель государственности, какой она представит Амвросиму, — растление. Государству потребны люди без правил, готовые на все, кто они вписывается, либо гибнет, как пестель, либо сходит с ума, как Амвросимов. Впрочем, ежели допустить, что все это пишет он сам, то его безумие еще не худший вариант. У него есть шанс скрыться из Петербурга в губернию, сбежать из истории в литературу.